Если отбросить в сторону изыски британского военного агитпропа, впрочем, и послевоенного тоже, то что мы можем сказать о рейде Бисмарка? Только одно – эта операция носила вспомогательный характер. Вспомогательный по сравнению с теми усилиями, что менее чем через месяц предпримет вермахт на просторах России. Бисмарк должен был на какое-то максимально возможное время поставить под сомнение британское господство на морях. Именно поставить под сомнение – Целью похода Бисмарка не было завоевание господства на море. Это понятно, но и низводить этот рейд до примитивного рейдерства против торгового судоходства врага было бы также ошибочно. К сожалению, для немецких адмиралов эта цель, поколебать уверенность англичан в их господстве на море, достигнута не была. Бисмарк погиб, сделав все возможное для ее осуществления. Увы, бог войны был не на его стороне. Тем не менее, поход этот все же сыграл определенную роль в англо-немецком морском противостоянии. Погибший Бисмарк отбросил тень своей победы в датском проливе на все немецкие корабли, как действующие, так и стоящие на стапелях. И очень долго эта тень требовала от англичан вполне реальных затрат на новые корабли, на обучение экипажей, на патрульные самолеты и на многое-многое другое, что в ином случае пошло бы на более логичные и разумные цели.